10 лет назад. Новое распределение капитала просто бесило. Особенно в субботу, часиков в восемь вечера где-нибудь в районе Тверской. Мигом почувствуешь себя идиотом, потому что по телеку сплошняком гонят сюжеты о голодающих учителях и недоедающих детях, а тут по стриту сплошь норковые шубы вышагивают и дорогущие магазины витринами манят. И казино неоном подмигивают. А уж какие машины паркуются у разных долбистерио-кино и грамотно прочухавших кунюнктуру театров. Школьницам из интеллигентных семей здесь явно делать нечего. А Надя с Иришкой и Леной еще как последние дуры пытались в Ленком попасть на разрекламированную предками Юнону и Авось нарядились, надушились изъятыми умам туалетными водами и поехали к театру за два часа до представления. Но в кассе на них посмотрели, как на чумных. «Вы, девочки, откуда приехали? У нас дешевые билеты за месяц, за спектакля разбирают, и в очереди надо с ночь стоять. А спекулянты те предложили совсем недорого, всего-то по 50 баксов за седьмой ряд портера». Если учитывать, что у всех троих родителей в госсекторе служат, и школьникам даже стипендии не полагается, это полное издевательство. «Ну нифига себе, окультурились фыркнула Ирина, едва девушки с достоинством отклонили предложение спекулянт «Можно в Трамп пойти, вон соседняя дверь», — предложила Надя. «Там, говорят, Абдулов часто ужинает, а хозяин — сбруев». «Скажи еще в казино!» хихикнула Лена, указывая на здание напротив. «На какие только шиши!» А народу, что вылезает из дрогущих мерсов и спешит к театру, запредельные цены явно пофигу. Девицы цокают по асфальту высоченными каблуками, мужики трындят по мобильникам — 300 долларов в месяц абонентская плата, не считая подключения и трубы. Откуда в столице столько богачей развелось? «Ну и что будем делать?» — грустно спросила Надя. «Банк, грабанем!» — хохотнула Ирина. «Еще и погода мерзкая!» — поморщилась Лена. Погодка действительно подкачала. Ранний февраль, противный сумрак, ледяная снежная крупа, мгновенно обращающаяся в грязь. от чего мы вырядились?» — снова хихикнула Ирина. «Особенно ты, Ленка, хороша. В белых-то брюках, как пингвин». «Сама ты, пингвин!» — беззлобно откликнулась Коренкова. Это, между прочим, концертный костюм. Точная копия Нины Ритч. С черкизовского рынка закончила Ишутина. «О, идея!» — радостно воскликнула Надя. «Тут до конца как раз недалеко. Пойдемте, может, туда сходим? Вдруг кто интересный выступает?» «Нет, только не это!» — закатила глаза Ишутина. «И так настроения нет, еще не хватало слушать, как скрипки пиликают». «Колхозница ты!» — упрекнула Надежда и вопросительно взглянула на Лену. Но идея с консерваторией не вдохновила и вторую подругу. «Да ну!» — буркнула Коренкова. «Дома эта музыка задолбала!» И пожаловалась. «Маманя вообще осатанела! Скоро меня к роялю цепью прикует!» «К тому же она целых три абонемента на фортепианный концерт купила!» «Достает теперь, чтобы я не пропускала!» «По своей воле не пойду!» «Не угодишь на вас!» — вздохнула Надя. Ей сегодня было особенно холодно и грустно. Холодно, потому что переться в субботу вечером в центр Москвы, в цигейковой протертой на локтях шубе, Надя сочла неуместным и теперь отчаянно мерзла в более-менее приличном демисезонном пальто. А грустно из-за того, что нынешним вечером к мамуле в гости приехала тетя Женя, ее подруга и мать сногсшибательного красавца Димы Полуянова, студент факультета журналистики МГУ. Но если раньше Димочка всегда передавал своей, как он говорил, подружке-надюшке какие-нибудь милые сувениры, а то сам, к неописуемому счастью младшей Митрофановой, маму сопровождал, то сегодня тетя Женя фальшивым голосом сказала «Дима велел тебе кланяться» то есть, значит, он даже не вспомнил про нее и наверняка проводит сегодняшний субботний вечер в шикарной и забилующей длинноногими красотками компании. А она, Надя, последней лохушкой мерзнет на сияющей огнями Большой Дмитровке. И даже сосиски в тесте себе позволить не может, потому что мамули опять зарплату задерживают — А на билет в театр, если бы получилось купить по разумной цене, ей обещала Ирка одолжить. Но не просить же у Ирки еще и на сосиску. «Во идея, Ирун!» — тем временем осенила Ленку. «А давай у твоего батя опять машину стырем. Ну и вернемся сюда. Будем рассекать по Тверской и петь». И она хорошо поставленным голосом вывела а я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь. — Садись, красавица! — немедленно откликнулся на ее акапелла, проезжавший мимо кавказец на ржавой четверке. — Пошел ты! Сначала бумер купи! — отбрила девушка и повернулась к подругам. — Давай, Иришка, или слабо! — Фигню какую ты говоришь! — разозлилась и шутена. — Когда мне было слабо? — Да ну, девчонки! — запротестовала осторожная Надя. — Одно дело, когда мы по району гоняем, и другое дело ехать сюда, в центр. Тут же менты на каждом углу, а у нас ни у кого прав нет. — Ой, испугала! — насмешливо протянула Ирина и назидательно произнесла. — К твоему сведению, заезду без прав по закону полагается лишение этих самых прав на два месяца. Разве не бред, если их все равно нет — Да и здесь и водить стрёмно, — издавалась Надя. — Смотри, движение какое. — Я, например, не решусь. — Кто б сомневался, что ты не решишься, — хмыкнула Ира. — Трусиха и зануда. алена изрекла. — По-моему, в вождении, как и в музыке, нахальство нужно. У нас как? Если ноты забыл, не дай бог останавливаться. Помнишь, не помнишь, всё равно надо переть, как танк. Играй, что играется. Сколько раз бывало, даже супер-пупер-жюри не въезжает, что ты бред лобаешь. Они ведь не вундеркинды, все партитуры в памяти не держат. И на дороге, похоже, по-главной ты едешь, не по-главной, рули вперед. Другий же водил, не самоубийца, пропусть. А если другой ездюк такой же нахальный окажется, прищурилась Надя, значит, не повезло. Философски подытожила Коренкова. Но Надя, хотя всегда взывала к осторожности и имела репутацию записной скромницы, а гонять на машине сама обожала. Ну и пусть это всего лишь старенькие «Жигули-пятерка» с тяжеленным рулем и неповоротливым корпусом, других-то автомобилей все равно пока изведать не удалось. Зато сколько кайфа, когда понимаешь, это твоей руке подчиняется многокилограммовая махина и в твоей власти или мчаться, или плестись, свернуть налево или неожиданно для пассажиров проехаться на полной скорости с задним кодом. Жаль, конечно, что собственного автомобиля у нее нет и не предвидится, а Ирк пусть и строит из себя безбашенную, а тоже отцовскую тачку часто тырить побаивается. Отец-то хоть водить и научил, но требовал клятву, что ездить они будут только когда он сам сидит на переднем пассажирском сиденье. Рулить под контролем батяни ясное дело, никакого кайфа. И Иришка, когда он в ночную смену работает, иногда техпаспорт с ключами выкрадывает. Но каждый раз дрожит, что менты остановят и прицепятся, что без доверенности и без прав. Или еще хуже, подружка драгоценную пятерку покоцает. Поэтому в основном она водит сама, чтобы, если что, хоть не обидно было. А Надю пускает за руль, только если находится в благостном расположении духа. В такой обстановке, конечно, мастерство особо не отточишь. Надя юношескую автошколу уже полгода как закончила, рулила с тех пор от силы три раза. Наверняка, когда ей 18 стукнет и можно будет настоящие права получать, она экзамен не сдаст без практики-то. Поэтому, хотя она и охлаживала девчонок, в душе все рвалось, пело. «Ну, поехали же, поехали!» И Ирина решилась. «Ну ладно, погнали, попробуем. Только давайте тогда никаких сосисок. Все карманы вывернем, чтобы на заправку заехать, а то там бензин на нуле». Едва вошли во двор, Ира просияла. Окна не светятся. Смотался, значит, папка. Она оставила подруг ждать внизу и помчалась в квартиру. Вернулась быстро, но лицо было злющим. И вместо триумфального звона ключей продемонстрировала подругам блокнотный листок. Стилизованное изображение машины, вписанное в круг и перечеркнутое двумя линиями. «Фиг, значит, вам!» — расстроилась Митрофанова. «Шутничок, блин, папаша!» Остряк-самоучик. Ира гневно скомкала бумажку и объяснила подругам. Листок в ящике лежал сверху. Там, где обычно техпаспорт и ключи от машины. «Вместо ключей!» — уточнила Надежда. «Вместо, вместо!» — раздраженно откликнулась Ишутина. «Я весь ящик перерыл. Он их перепрятал или с собой унес». «Что ж, раз не везет, не везет во всем». — вздохнула Лена. «Да, и если мужик на горизонте, то непременно Степка», — в тон ей ответила Ирина. От подъезда к ним и правда вышагивал Степан. Его лицо, как было всегда, когда он видел своих обожаемых королев, расплылось в широченной улыбке. «Тебя нам только не хватало», — вполголоса полголоса буркнула Ирина. «Да ладно, пусть будет». — великодушно произнесла Елена. — Хоть какое-то развлечение подхватила Надя. — Да ну, толку от него! Ир никак не могла справиться с раздражением и с обидой. И едва Степа приблизился к ним, тут же на него налетела. — Привет, Степан! — Вот скажи, ты мужик или не мужик? — По определению социологов у меня пока что статус юноши, — ухмыльнулся начитанный мальчик. «Сопляк, короче», — резюмировала Ирина. Степан не обиделся, добродушно спросил. «Ты что, не с той ноги встала? Или, как моя мама, он, на погоду реагируешь?» «Да мы на ее тачке погонять хотели, а папаша ключи спрятал», — объяснила Лена. «Ну, в другой раз покатаетесь примирительно произнес Степан. «Вот я и говорю, сопляк», — продолжала беситься Ирина, — «потому что мужик...» если дамы желают кататься, тут же сказал бы «будет исполнено» и предоставил бы в их распоряжение лимузин. Надя поморщилась. На ее взгляд Ира перебарщивала даже в отношении безответного Степки. Но тот, вот счастливый характер, не обиделся, только руками развел. «Да где же, Иришка, я тебе возьму лимузин?» «Да хотя бы вон там», — встрял Елена и показала на подкатившую к подъезду новенькую «девятку». Машина, лихо взвизгнув тормозами, остановилась у бордюра. С водительского места выскочил короткострижный парень. То был Стас с девятого этажа, вся компания его знала. Ему уже сравнялось двадцать, он, как говорили, держал автосервис, страшно важничал и на каких-то старшеклассниц, уж тем более на Степана, никакого внимания не обращал. Всё по барабану человеку. Ключи в зажигании оставил и пошёл себе по своим делам, — прокомментировала Лена. — Бери тачку, не хочу. — Может, в ней пассажир сидит? — Отсюда ж не видно, — возразила Надя. — Да никто в ней не сидит. Стас просто сильно наглый. Думает, никто на его девятку не позарится, — ответила Лена. А Ира презрительно взглянула на Степана. — Да уж не Степка же ее угнать решится». «И не решусь», — весело согласился тот. «А вот я запросто», — вдруг заявила она. И бросилась к Стасовой девятке. «Ир, ты куда?» — растерянно крикнула Надя. «Да прокачу себя сама, раз никто другой катать не хочет», — ответила та. Тут и Елена испугалась, заорала. «Ир, прекрати!» но подруга уже распахнула дверцу девятки а секунду спустя машина взревела движком лихо стартанула и остановилась под длинади с леной и онемевшего степана ира выглянула из окна ну что едете глаза ее горели счастливым огнем изо рта на морозном воздухе вырвался порог ты с ума сошла простонала лена да ладно кружок по району и вернем пообещал это — Нет, я пас, — твёрдо сказала Надя. — Ну и клуши, — пригвоздила их и шутина. — К вашему сведению, когда машину просто покататься берёшь, это даже кражей не считается. Так, мелкое хулиганство. Да и то, если поймают. А мы промчимся и поставим её на место. Стасик даже не заметит. — Ира, прекрати, — повторила Митрофанова. — Зануда, пой пайдевочка, — хохотнула та в ответ. А Лена решительно обогнула машину и плюхнулась на правое переднее сиденье. «Чао, домохозяйка!» — весело выкрикнула Ирина. И Надя не выдержала. Вырвала свою ладонь из руки Степана, который пытался ее остановить, впрыгнула в машину, и девятка, ревя форсированным движком, выехала со двора.